Да, я могу прогнать те же самые команды по второму разу. Может, одна из них снова включит солнце. Ну так давай. В тревожном ожидании мы просидели еще 10 минут. Как я себя чувствовал, передать невозможно. Я понимал, весь мир близок к неминуемой гибели. А потом солнце включилось, постепенно набирая накал, как лампочка. Мы его раскочегарили, сказал Виталик. Глянь на улицу. Там теперь не тараканы вместо людей. Хрен его знает, что мы наколбасили». Я пошел на балкон и оглядел окрестности. «На дороге много аварий. Трупы вроде человеческие, беготня какая-то». «Надо что-то делать», – задумчиво пробубнел Виталик. «Слушай», – перебил я его, – «тут должна быть графическая оболочка. Но не может же Бог или кто он там все делать, как мы сейчас, вводя команды за командой». «Есть». Словно предвосхитив мою мысль, Виталик вызвал операционную систему. Она выглядела... Это ж винды вырвалось у меня. Дурак, это мои родные винды, которые на компе стояли. Просто теперь они управляют Вселенной. Тут-то все по-русски. Респект. Минут двадцать у Виталика ушло на то, чтобы вызвать базу данных галактики. Набрав наши имена и фамилии, он нашел наши персональные ячейки. Ну, Серега... Виталик повернулся ко мне с дерзкой ухмылкой. Хочешь жизнь вечную? Ага, и неуязвимость до кучи, также безумно улыбнулся я. Установив соответствующие флажки, Виталик вышел в панель настроек и, закрыв клавиатуру телом, ввел новый администраторский пароль взамен старого. Кто бы ты ни был, Виталик посмотрел в потолок, обращаясь к кому-то воображаемому. Ты теперь в пролете. «Ну, как отмечать будем?» – спросил я, смотря на пустые бутылки. «Сейчас?» – Виталик поколдовал над настройками наших персональных ячеек. «Фокус!» Он повернулся ко мне и хлопком сложил ладони. Потом медленно стал их разводить. А в двухсантиметровом пространстве между пальцами появилась толстая пачка баксов. Это на карманные расходы. Виталик отдал мне пачку. Я раскрыл купюры веером. Номера были разные. Исполнение лучше настоящих. «Мы властелины мира!» — хрипло, возбужденно воскликнул я. «Нет!» — прозвучало из коридора. «Вы дерьмо!» Мы развернулись к двери. В проеме стоял какой-то бородатый хиппи. Не успели мы рта раскрыть. Он выхватил два пистолета, прозвучали выстрелы. Что-то с огромной силой ударило меня в лоб. Пошатнувшись, я посмотрел себе под ноги и увидел, как, отклеившись от лба, упали три свинцовых круглиша. Подняв выпущенные от удивления глаза на незнакомца, я заметил, как тот отбросил бесполезные пистолеты и улыбнулся. «Значит, мы теперь партнеры?» «Вы кто?» – брызгая слюной, выпалил Виталик. Он, похоже, не оценил прикол со стрельбой. «Друзья зовут меня Иисус», – признался улыбающийся гость. «А где Бог, Отец и Святой Дух?» – ляпнул я. Иисус нахмурился. «Они умерли». «Ты их прикончил!» – покачал головой Виталик. «Они мне только мешали!» – развел руками гость. «А ты мешаешь нам!» – с угрозой в голосе добавил Виталик. У Иисуса по лесу прошел нервный тик. «Вы уже что-то меняли в моем статусе?» «Пока нет». «Вот и не меняйте. Я вам просто необходим. Учтите». «Да ну!» – подначил я его. «База данных – это примитив». «Есть еще языки программирования, менеджеры, настройки, протоколы. Вы не сможете управлять Вселенной без моих знаний». «Но у нас хелпы есть», — возразил Виталик. «Но тебе было две тысячи лет, чтобы в них разобраться. Но у нас все оставшееся время». «Я знаю пароли к удаленному доступу для других галактик», — выложил Иисус свою козырную карту. «Хорошо. Это уже что-то», — устало пожал плечами Виталик. «Всегда хотел узнать, что там в этих других галактиках». «Ну, ты не мог бы нас покинуть. Нам надо поговорить». Не прощаясь, гость выскользнул за дверь. «Думаешь, он и есть Иисус Христос?» – обратился я к другу. «Как пить да Взломал вселенную, прибил старых хозяев. «Мы его за яйца взяли, сменив администраторский пароль. Он теперь ноль без палки. Но ну, если только знает много. Да как он вселенную-то взломал? Тогда же ни радио, ни компьютеров не было». «Да откуда я знаю?» – раздраженно крякнул Виталик. «Может, он особенный какой». «Теперь без разницы». «Не помешаю!» В дверях появился восточного вида мужчина пожилого возраста в одежде строителя. «Вы кто?» – спросили мы его хором. «Я Магомед. Приятно познакомиться, молодые люди». «Странно, что Иисус вас не замочил», – заметил я. Магомед хитро улыбнулся. «У меня есть глушилка. Пока она работает...» «Вам с системой не связаться». «Звучит, как угроза», – нахмурился Виталик. «Он уже вживался в роли властелина Вселенной. Единоличного властелина. Я-то никаких паролей не знал». «Не волнуйся, дорогой. Мне не надо много. Рай для меня и моих подданных. Гури, гашиш, райские сады на Венере». «Можете спросить у Иисуса. Расценок я не меняю. Заходите в гости, если что. А к нам еще кто-нибудь пожаловать должен?» «Я», — раздалось от окна. В комнату медленно вплыл индус, сидящий в позе лотоса. Был он полноват и женственен. Его крупные уши украшали серги, а больше на нем ничего и не было. «Будда», — догадался я. «Прямо из Нирваны, уточнил тот с блаженной улыбкой. «Ну, а вы с чем пожаловали?» – сразу перешел к делу Виталик. «Я великий хакер», – честно признался Будда. «Ваши предшественники платили мне за то, чтобы я ничего не взламывал и не портил. Поверьте, это выгодно для всех». Ах, «Быть властелином непросто», – вздохнул Виталик. Окей, мужики, решим все позже». А сейчас пойдем и потратим пару лимонов баксов. Не присоединитесь. Боги радостно закивали. Из коридора выглянул улыбающийся Иисус. Я с вами. Я тусовщик номер один. Знаем. Библию читали. И мы пошли тусоваться.